Глава девятая С трудом переодеваюсь в купальник, уверенная, что не смогу даже руками в воде пошевелить, и, как ни странно, ошибаюсь, когда подхожу к бассейну Тихомиров уже в воде. «Прыгай сюда!» Маша другой. я аккуратно спускаюсь, вцепившись в поручни, а потом начинаю разыгрывать спектакль, ради которого я согласилась пойти сюда. Я плавать не умею, Говорю жалобно. «Вранье чистой воды. Плаваю, как рыба, шести лет. Меня обычно не вытащить на берег». «Да ладно». Гордей приближается, окидывая меня взглядом. Быстрым, но все равно будоражущим. Надо вообще вспомнить, как давно я таким образом на его взгляды реагирую и нормально ли это. «Как же ты так, Белогородцева?» «Да вот как-то не сложилось». Вздыхаю, аккуратно погружаясь в воду и замираю у перил. «А чего сразу не сказала?» «Я воду люблю». Тихомиров только головой качает. Разворачиваясь, говорит. «Берись за мои плечи. Буду тебя учить». «О, вот это мы с удовольствием». «Тело на воду положи», — говорит, когда я обхватываю его. «Вообще тело должно быть прямой линией. Но пока я тебя покатаю, а ты слушай». Боже, ты сейчас скажешь, что у тебя КМС по плаванию, не выдерживаю я. КМС нет, но плаваю часто. Ты все таки ужасный зануда. Говорю ему, пока он плавно передвигается по воде, неся меня за собой, а я медленно перебираю ногами, с удовольствием прижимаясь к широким прохладным плечам. Почему нельзя просто побултыхаться в свое удовольствие? Обязательно надо чему-то поучать. Пару секунд он молчит, а потом вдруг резко разворачивается. Я охую, чуть не уйдя под воду, но Гордей в последний момент меня подхватывает. Снова хватаюсь за его плечи, уже лицом к лицу. Ноги как-то сами по себе обвивают талию мужчины. Его руки ложатся на мою поясницу. «Побултыхаться?» — говорит, насмешливо изгибая бровь, и я тут же понимаю, что он хочет сделать. «Даже не думай нырять», — предупреждаю тут же. «Я ужасно боюсь ныряний». Это, кстати, правда. В шесть лет мы купались на гидре, и какая-то девочка предложила нырнуть. А когда я стала выныривать, не дала мне это сделать. Начала топить. Я чуть не захлебнулась, и это было ужасно. Я была уверена, что умру. «Ты понимаешь?» Смотрю ему в глаза. «Понимаю». Кивает он, а потом, подпрыгнув вместе со мной, резко погружается в воду. Я едва успеваю хватануть воздуха и задержать дыхание. Мы выныриваем через секунду, я отплёвываюсь от воды и начинаю лупить ладонью, гордея по плечам. «Нет, ты вообще слышал, что я тебе сказала?» — злюсь на него. «Можно сказать, поделилась откровением, а ты...» «Да, да, я понял». «На тебя было совершено злостное покушение. Возможно, ты спасительница мира, которую пытались уничтожить в раннем детстве силы зла». «Это не смешно!» — повышаю голос, хотя у самой все же пробивается смех. «Надо бороться с дурацкими страхами, Яна», — улыбается Гордей. Мы замолкаем, глядя друг на друга. Его лицо так близко. Наши тела прижаты друг к другу, и, несмотря на прохладную воду, я чувствую распространяющийся по телу жар. Мы смотрим в глаза и молчим слишком долго, чтобы это была ничего не значащая пауза. Гордей вдруг опускает взгляд на мои губы, и я тут же тяжело выдыхаю, приоткрывая рот. И снова пауза, секундная, но почему-то кажется бесконечной. А потом он целует меня. Не так, как тогда в ресторане, когда набросился жадно и бескомпромиссно. Сейчас он касается моих губ нежно, даже как будто немного неуверенно. Ласково и осторожно целует, сжимая мое тело. Я отвечаю, даже ни на секунду не растерявшись, целую в его ритме, закрываю глаза и растворяюсь в этом поцелуе, чувствуя себя подозрительно. Да, в принципе, подозрительно, потому что вот это состояние, как будто парение над собственным телом, ничего хорошего не сулит. И все таки я отдаюсь ему и наслаждаюсь этим мгновением. Зарываюсь руками в мокрые волосы, прижимаюсь к телу, прогибаясь в пояснице. Дыхание тяжелеет. Тяжелеет у нас обоих. Я громко дышу через нос, слишком громко, чтобы не заметить моего состояния. Даже воздух вокруг кажется искрит. Резким движением Гордей прижимает меня к холодной стенке и отстраняется. Я еще не отошла от произошедшего, в голове туман. Смотрю на Тихомирова и резко прихожу в себя. Вот, кажется, ему поцелуй совсем не понравился, что, в общем-то, странно, я вроде бы неплохо целуюсь. По крайней мере, никто никогда не жаловался. «Да и вообще, если тебе настолько неприятно, то зачем делать это столько времени?» Смотрит из-под лобья, взгляд потемневший. «Боже, он меня сейчас утопит, как пить дать!» Я поплаваю. Тихомиров резко отходит, выпуская меня из объятий. Я на мгновение чувствую себя в воде в состоянии невесомости, Ступаю на спасительное дно и смотрю, как Гордей, быстро нырнув, удаляется в другой конец дорожки. Закрываю глаза, выравнивая дыхание. Ладно. И что это было? И главное, что мне теперь с этим делать? Нет. Тихомиров в какой-то совсем неправильный случай. То сам целует, то смотрит так, что страшно становится. Думай, теперь на пользу это все было или нет, и как себя вести. И как себя будет вести он? Тихомиров плавает туда-сюда добрых минут двадцать, не поднимая головы из воды, видимо, чтобы не видеть моего лица. Так как я вроде как могу только бултыхаться у стенки, этим и занимаюсь, а потом решаю выползать. «Чего мне тут торчать?» спрашивается. Принимаю душ и переодеваюсь в свой спортивный костюм, который точно не мешает сегодня постирать. Выйдя в фойе, сталкиваюсь с Гордеем. Пару минут мы смотрим друг на друга, словно прицениваясь, а потом поступаем, как взрослые ответственные люди. Делаем вид, что ничего не было. «Ну что, обедать?» Бодро улыбается Тихомиров, я растягиваю губы в ответной улыбке. «Ладно, не было так не было. Для меня, в общем-то, несущественно. Мне главное пять свиданий». И первое я планирую засчитать у Алфимовой прямо сейчас. «Я знаю одно хорошее место тут рядом», — говорит Гордей, когда мы переходим дорогу. Кафе оказывается небольшим, но очень уютным. Народу немного, мы усаживаемся за столик для двоих в небольшой нише в углу. Так, теперь нужно сфоткать Гордея. Почти уверена, что если предложу ему, то он откажется — потому будем действовать методом шока. «Пойду руки помою», — говорю, вставая. Заодно беру с собой уже включенный в режим фотокамеры телефон. И когда обхожу Тихомирова, в последний момент склоняюсь к его плечу и, вытянув руку с телефоном, произношу. «Селфи на память!» Он не успевает среагировать, а я быстро ретируюсь, чтобы не слушать его вредных бормотаний. Фотка выходит забавная. Я даже хихикаю, отсылая ее из туалета Алфимовой. Быстро пишу сообщение. Свидание номер один: На этот раз продлится не 5 минут. Гарантирую. Ответ не заставляет себя ждать. Ленка тут же пишет: Серьезно! Так и поверила. Пришли еще несколько фото в процессе. Вы в каком кафе? Так я тебе и сказала: Прискачешь, еще мне все портить. Наслаждайся фото. Правда, как их еще сделать? Вопрос. Вряд ли Тихомирову понравится, что я буду его фоткать с разных ракурсов. В общем, делая вид, что сосредоточена на еде, фоткаю все чашки и тарелки с блюдами так, чтобы пару раз зацепить Гордея. Он смотрит на меня с недоумением.